Слева за кустами мелькнула тень. Лунёв выстрелил навскидку и бросился в заросли. Попасть в цель он не рассчитывал, а потому не сильно удивился, увидев, что нечто темное и крупное быстро удаляется между соснами. Андрей выстрелил еще раз и бросился в догонку. Второй выстрел оказался более эффективным. На паре сосновых стволов наемник заметил размазанную кровь, но догнать раненого врага пока не получалось. Лунев поднажал и вскоре сумел различить фигуру улепетывающего противника вполне отчётливо. Если это и был фехтовальщик, он явно успел сменить экипировку. Во всяком случае, никакой сабли при нём не было. Андрей резко затормозил, вскинул оружие и выстрелил в третий раз. Пуля ударила врагу в спину чуть выше полупустого рюкзака. Беглец споткнулся, прогнулся вперёд и рухнул ничком. Лунёв неторопливо подошел к телу и, подцепив ногой, перевернул его на спину Первое, что бросилось в глаза, человек был без маски По периферии так ходили многие, но ближе к центру только самые отчаянные Или бедные Рядом с телом лежал потёртый АК-74 с частично обугленным деревянным прикладом Видимо, добытый на каком-то пепелище, наверняка радиоактивном А к поясу погибшего сталкера, кроме пустого подсумка для артефактов, были прицеплены лишь фляга, нож и еще один подсумок с парой пустых магазинов. Ни детекторов, ни хотя бы дозиметра при убитом не было. Андрей снова взглянул на лицо убитого. Щетина на бледных впалых щеках. Заостренный нос, а в застывших глазах тоска и безысходность. Типичный неудачник, решившийся наконец разом покончить со своим бедственным положением Но вместо этого покончивший с жизнью Следовало сразу догадаться Андрей положил вал на плечо Кто, будучи уверенным в своих силах, станет бросать гранату? Никто, только такой вот лузер Стрелять наемнику в спину стало страшно, вдруг промахнешься А с гранатой вроде бы надежно Как тут устоять перед таким искушением? Вот и не устоял, дурак А мертвых хорошо или ничего? Но не в этом случае Дураком был парень, дураком и помер Знал бы я, что такое дело, отпустил бы его на все четыре стороны Все равно недолго ему оставалось небо коптить Ушел бы на зов и сгинул в ближайшей аномалии Даже до центра не дошел бы Так что стакан амброзии с него, когда встретимся на том свете, за легкую смерть». Лунев развернулся и пошагал обратно. Потраченному времени было жаль, но Андрея беспокоила не очередная задержка, а какое-то странное ощущение, что он участвует в игре, правил которой до сих пор не знает. Андрей прикинул, насколько отклонился от маршрута. «Получалось, что не сильно». Однако легче от этого не становилось. Сталкер увел наемника практически к самой окраине чистоголовки. То есть на полтора километра назад. Выходило, что хотя на мозги Сталкера удавил зов, он все равно бежал строго против течения. Разве не странно? Даже если допустить, что ужас перед наемником частично победил жгучее желание идти на зов, так далеко и с такой прытью человек без защиты убежать не мог. Получается, какая-то защита у него была. Лунёв представил, что с досадой хлопает себя по лбу. Он был инструментом, как те снорки. Мой истинный противник. Каким-то образом прикрывал его от зовы и одновременно использовал, как раньше использовал монолитовцев. По принципу «не преуспеет, так хотя бы отвлечет. Неужели это действительно фехтоварщик? Он, больше некому. Но почему он не решается напасть лично? Понятно, что как хруста меня ему не взять. Но ведь можно подкараулить на открытой местности, снять из винтовки. Или он не хочет меня убивать, хочет только придержать. Почему? Не за красивые глаза, это точно. Получается, он имеет насчет меня какие-то конкретные планы. Какие? Стронцы ему в кость. Паршивое это дело. Играть вот так вслепую, да еще с противником, который держит сразу пять тузов в рукаве. Следов штабной группы Лунев не нашел как старательно не искал. Скорее всего, сталкеры попытались пройти напрямую по старой дороге. Это было ошибочное решение. Через пару километров дорогу пересекал радиоактивный хвост, и Андрей знал это точно, поскольку бывал в этих местах три дня назад. И в группе наверняка пришлось пуститься в обход. зараженного участка через лес мало того что ходоки теряли время они еще рисковали столкнуться с мутантами которых в густых зарослях было хоть отбавляй наемник мысленно пожелал штабным удачи и двинулся своим маршрутом в результате на опушке леса он оказался очень даже вовремя полностью компенсировав отставание а главное точно там где требовалось Группа ходоков была прямо по курсу. Андрей отлично рассмотрел их в бинокль. То, что штабных оставалось лишь трое, у его почти не удивило. Как говорится, кесарю кесарева, а чайником в зоне Чайникова. Звучит цинично, но такова жизнь. Единственное, что немного озадачило наемника, как он умудрился пропустить момент, когда группа попала в усушку-утруску. Или они снова разделились? Нет, оба проводника здесь, значит... Отковавшаяся парочка все таки сошла с дистанции, а не двинулась своим путем. Штабные миновали высохшее болото и, поднявшись по пологому косогору, вошли в следующий лесок. Все, что оставалось наемнику, выждать пару минут и вновь двинуться по их следам. Но так в теории. На практике, как это обычно бывает... Возникли некоторые нюансы. Метров в двухстах левее из леса вышел уже знакомый Андрею Кратышка с огнеметом. Он наверняка тоже успел рассмотреть группу, но выдерживать паузу не стал, посчитав, что заросли кустарника в не послужат достаточной маскировкой. И ходоки, даже если решат оглянуться, преследователи не обнаружат. В общем-то, расчет был верным. С его ростом и комплекцией, Было бы нетрудно спрятаться и в бурьяне. Единственное, чего не учел Смокер, так это близости центра зоны, и связанные с этим высокой вероятности нарваться на засаду, или просто попасть в просак из-за невнимательности и торопливости. Огнеметчик не успел даже отойти от края леса, как с ним случился этот самый просак. Из заросли Орешника и аномалии, и аномально высокого камыша навстречу Смокеру неожиданно вышло нечто отдаленно напоминающее человека, только непомерно грязное и обезображенное безжалостным процессом разложения. Андрей поднял бинокль и рассмотрел это нечто подробнее. Из сомнений, из болотных зарослей выбрался зомби. В единичном экземпляре. Этот практически мертвый тип не представлял никакой угрозы, но в том и заключался фокус, что зомби не бродили поодиночке. Эти гниющие на ходу существа передвигались только группами по 10-12 штук и почти всегда их вел контролер. Но это не создавало особой проблемы. Если встретивший такую гадость на своем пути человек не подавался панике и вовремя делал ноги, минимальная активность жизненных процессов, протекающих в телах зомби, не позволяла им двигаться слишком быстро. Вся их тактика сводилась к примитиву. окружению жертвы и удушению ее в зловонных объятиях. Не дай себя окружить, и ты спасен. Но этот ход был эффективен только при условии, что ты сохранил ход При виде живых мертвецов, покрытых струпьями, слизью и копошащимися в гниющих ранах опарышами, иногда столбенели даже опытные сталкеры. В половине случаев столбенели они еще и по милости контролера, который старался зафиксировать жертву, До подхода душителей. Но в половине просто от ужаса. Особенно если дело происходило в ограниченном пространстве и бежать от зомби было некуда. Сейчас вокруг было предостаточно места для любого маневра. Но Смокер почему-то не воспользовался свободой выбора маршрутов. Он явно запаниковал, попятился, судорожно схватился за пистолета. Как выяснилось, огнемет был не единственным его оружием. На поясе у коротышки болтались еще и две кобуры. И открыл беспорядочную, неточную стрельбу сразу из двух стволов. Понятное дело, результат оказался плачевным. Смокер истратил все патроны практически впустую, уложив всего двоих монстров. И пока он шарил по карману в поисках запасных магазинов и перезаряжал оружие, оставшиеся зомби сократили дистанцию вдвое. «Беги, дурачок», — мысленно посоветовал Андрей. «Из хлопушек их всех не взять, ведь чтобы убить и без того почти мертвого мутанта, нужно всадить в него целую очередь, считая весь твой магазин. А не можешь бежать, жги этих уродов из своей пиротехники!» Смокер словно услышал мысленный совет наемника и, спрятав пистолет, схватился за огнемет. «Пожалуй, он мог успеть до того момента, когда зомби подойдут вплотную». И выстрел из гранатомета станет сродни самосожжению. Но это при условии, что не возникнет никаких технических заминок. Вот если бы эти зомби двигались вдвое медленнее, тогда другое дело. А так... Пожалуй, Смокера нужно было выручать. Не из чистой человеческой солидарности, а просто потому, что перед ним у наемника имелась серьезная задолженность. Никто, кроме самого Смокера, о ней не знал. Из-за души сейчас зомби этого коротышку, тайна навсегда бы осталась тайной. Но у наемника по кличке Старый все-таки имелись своеобразные понятия о чести. Не в том смысле, в каком ее понимают, скажем, военные, но все же. По крайней мере, долги он привык отдавать вне зависимости от обстоятельств. Чисто для самоуважения. Лунев поднял автомат и прицелился в одного из монстров.